Когда Мануэла Сайнс узнала об этом, она пришла в ужас, потому что знала старика из Ламессы. Мне кажется, вы не любите себя, сказала она генералу. Последний раз, когда мы с Олаи виделись, ему было восемьдесят лет, и он же не мог держаться на ногах. Самым первым портретом Боливара была миниатюра. неизвестного автора, написанное в Мадриде, когда ему исполнилось шестнадцать лет. Когда ему было тридцать два, на Гаити была написана еще одна, и обе верно отражали и его возраст, и его карибское происхождение, в нем текла африканская кровь, у его прапрадеда с отцовской стороны Был сын от чернокожей рабыни, и то, что в нем есть африканская кровь, было так очевидно, что аристократы Лимы звали его Самбо. Примечание. Сын негра и индианки. Испанской. Конец примечания. Но по мере того, как разрасталась его слава, Художники изображали его, вымывая негритянскую кровь, мистифицируя его облик, идеализируя до того, что в конце концов увековечили его с римским профилем, который потом будет запечатлен в памятниках. И напротив, портрет, сделанный эспиносой, был похож на него самого, и ни на кого больше, в возрасте 45 лет, уже мучимого болезнью, которую он научился скрывать, и до последнего часа скрывал даже от себя самого. Однажды в дождливую ночь генерал очнулся после неспокойного сна в доме у подножия холма попутных ветров и увидел ангельское создание в углу спальни, в тунике из грубого холста, вполне мирского вида, из короной из сверкающих светлячков в волосах. Во времена колонизации европейские путешественники часто удивлялись, глядя на туземцев, освещающих себе дорогу каким-либо сосудом, наполненным светляками. Позднее, во времена республики, у женщин появилась мода украшать волосы светящимися гирляндами, похожими на диадему, сотканную из света, либо прикреплять светлячков к платью в виде брошки. У девушки, которая пришла той ночью в спальню, они были пришиты к ленте в волосах и освещали ее лицо фантасмагорическим светом. Она была томной и таинственной, с проседью в волосах, несмотря на свои двадцать лет, и ему тут же открылась одна из ее добродетелей. Самое ценное у женщин. Она была умна, но не кичилась этим. Она пришла в лагерь гренадеров, предлагая себя за любую безделицу, и одному из очередных офицеров показалось до того своеобразной, что он послал за Хосе Паласиусом узнать, не заинтересует ли она генерала. Генерал предложил ей лечь рядом с ним, ибо чувствовал что у него не хватит сил отнести ее на руках в гамак она сняла с головы повязку убрала светлячков в полый стебель сахарного тростника и легла рядом с ним они поговорили о пустяках и наконец генерал решился спросить что думает о нем в картахене «Говорят, что ваше превосходительство находится в добром здравии, но притворяется больным, чтобы вызвать жалость», — сказала она. Он снял ночную рубашку и попросил девушку рассмотреть его при свете свечи, и тогда она ощупала его тело, такое истощенное, какое только можно себе представить, впалый живот. Выступающие ребра, руки и ноги, кости, обтянутые кожей, безволосые, мертвенно-бледные, будто обтягивающий скелет. Лицо же, казалось, принадлежало другому человеку, потому что было обветренным. «Мне остается только умереть», — сказал он. Девушка возразила, — «люди говорят, что вы всегда были таким». Просто сейчас вам выгодно, чтобы об этом знали. Но он настаивал, что это не так. Он перечислял очевидные доказательства своей болезни, а она тем временем погружалась в легкую дремоту. Он же, не теряя нити повествования, продолжал рассказывать ей и спящей. За всю ночь он даже не дотронулся до нее. Ему достаточно было чувствовать, как лучится рядом ее молодость. Вдруг под самым окном капитан и турбиды запел, если шторм ревет на море, если воет ураган, обними меня, друг милый, отдадим себя волнам. Это была песня былых времен. когда желудок мог выдержать тяжесть спелой гуаявы, а тело — безжалостность женщины в темноте. Девушка и генерал слушали ее вместе почти как молитву. Но посередине следующей песни она задремала, а немного позже и он впал в неспокойное беспамятство. Тишина после пения была такой прозрачной, что собаки забеспокоились. Когда гостья на цыпочках, чтобы не разбудить генерала, прошла по комнате, он слышал, как она на ощупь ищет задвижку. «Ты уходишь, девственный!» — сказал он ей. Она отозвалась, сияя радостной улыбкой. Ни одна девушка не может остаться девственной, проведя ночь с вашим превосходительством. Она ушла, как уходили все другие. Ибо среди стольких женщин, прошедших через его жизнь, и многих из них он видел всего несколько часов, не было ни одной, которой он хотя бы намекнул, чтобы она осталась с ним. Если он жаждал любви, он готов был ради встречи с женщиной мир перевернуть. Насладившись ею однажды, ему достаточно было жить воспоминаниями о ней. Он посылал той или другой отрывочные письма, передавал, чтобы загладить забвение многочисленные подарки, ни на йоту не подвергаясь риску пережить чувство, которое походило бы на любовь, а не на тщеславие. Как только он остался один в ту ночь, он встал. Ему надо было поговорить с Итурбиде. Тот вместе с другими офицерами сидел у огня в патио. По его просьбе и пел до рассвета под аккомпанемент гитары, на которой играл полковник Хоса Крус Поредес. И все чувствовали, На душе у генерала кошки скребут от тех песен, которые он сам просил исполнить. Из второго путешествия по Европе он вернулся в полном восторге от модных куплетов, распевал их во весь голос и с непревзойденной ловкостью танцевал модные танцы на свадьбах мантуйцев в Каракасе. Война изменила его вкусы. Вдохновенные народные романсы, которые всегда сопутствовали ему, когда его носило позыбким волнам первых любовных приключений, сменились величественными вальсами и триумфальными маршами. В ту ночь в Картахене он просил петь. Песни его молодости, и некоторые из них были такими старыми, что он должен был сначала напеть их и турбиде. Тот был слишком молод и не помнил их. Генерал все просил и просил петь. Слушатели мало-помалу расходились, и в конце концов, он остался вдвоем с итурбиды возле погасших углей. Это была странная ночь. без единой звезды на небе, а ветер с моря доносил сиротский плач и запах тления. И Турбиды мог молчать хоть часами, и, не мигая, глядеть на остывающий пепел, ум мог предаваться созерцанию с такой же страстью, с какой умел петь без перерыва всю ночь напролет генерал, Помешивая прутиком угли, нарушил очарование ночи. Что говорят в Мехико? — У меня там никого нет, — ответил и Турбидо, а здесь я в ссылке. — Мы все тут такие, — сказал генерал. Я прожил в Венесуэле только шесть лет с тех пор, как все это началось, а потом изъездил вдоль и поперек полмира. Вы и не представляете, чего бы я сейчас не дал, чтобы съесть кусок вареной вырезки в Сан-Матео. Мысль его и в самом деле устремилась во времена детства, и он, глядя на догорающий огонь, Погрузился в долгое молчание. Когда он заговорил, то снова вернулся к наболевшему. Вся беда в том, что мы продолжаем быть испанцами. Бросаемся туда-сюда, в страны, которые чуть не каждый день меняли название и правительство, так что мы уже и сами не знаем, кто же мы есть на самом деле, черт возьми, — сказал он. Он снова долго смотрел на пепел, потом спросил другим тоном. «На свете столько стран. Как же случилось, что вы оказались именно здесь?» И Турбидо ответил уклончиво. «В военном колледже нас учили воевать на бумаге», — сказал он. «За нас воевали оловяные солдатики на гипсовых макетах. По воскресеньям нас вывозили в ближайший пригород, и там, среди коров и женщин, возвращавшихся с мессы, полковник устраивал стрельбу, чтобы мы привыкли к взрывам и запаху пороха. Представляете себе? Самым известным из наших учителей был инвалид-англичанин, который учил нас падать с лошади замертво. Генерал перебил его. «А вы хотели настоящей войны?» «Вашей войны, генерал», — ответил Итурбиде. «Уже два года, как я в армии, а до сих пор не знаю, что такое настоящий бой». Генерал не смотрел на него. «Вы выбрали себе не ту судьбу», — сказал он Итурбиде. Здесь только войны стенка на стенку, а это все равно, что убивать свою родную матушку. Хосе Паласиус, невидимый в сумраке, заметил. Вот-вот и -вот Тогда генерал разметал пепел прутиком, поднялся, опираясь на плечо и турбиды, и сказал. «На вашем месте я бы уехал отсюда, как можно скорее, пока ваша честь...» Не До последнего своего часа Хосе Паласиус повторял, что дом у подножия холма попутных ветров был заколдован. Не успели они там разместиться, как из Венесуэлы прибыл лейтенант морской пехоты Хосе Томас Мачадо с вестью о том, что несколько военных кантонов не признались сепаратистское правительство и перешли на сторону партии, состоящей из подвижников генерала. Последний принял лейтенанта конфиденциально и выслушал с большим вниманием, но не слишком обрадовался. «Новости хорошие, но запоздалые», — сказал он. Но ну что я, бедный инвалид, могу поделать сейчас с целым миром? Он распорядился, чтобы гонца разместили со всевозможными почестями, но не дал ему никакого ответа. «Я не надеюсь, что отечество выздоровеет», — сказал он. Тем не менее, как только генерал попрощался с лейтенантом Мачадо, он тут же обратился к Коренью с вопросом «Вы видели Сукра? Да, тот виделся. Сукры уехал из Санта-Фе в середине мая и очень торопился, хотел успеть отпраздновать свой День Ангела вместе с женой и дочерью. — Думаю, он успел, — заключил Каренью, поскольку президент Москера встретился с ним по дороге из Попаяна.